Глава 19. Прощание. Решение было принято спонтанно, хотя еще накануне, как выражалась Уля, ничто не предвещало. Просто проснувшись однажды утром, Римма вдруг поняла, что скоро уедет домой. Не будет она пытаться как-то закрепиться в Италии, не станет искать тут работу, и уж тем более не станет ловить какого-то местного жениха. Все мысли на этот счет, которые с той или иной степенью ленивости роились в ее голове в последний месяц, были ничем другим, кроме как самообманом. На самом деле она давно поняла, что не хочет оставаться здесь навсегда. Как бы тут ни было красиво и здорово? Это не ее дом, это Римма на миг задумалась, подбирая нужное слово пожалуй, хорошо подойдет музей. Да-да, именно музей. Прекрасное, может быть, даже чудесное место, куда очень хорошо прийти и с удовольствием провести время, любуясь красотой, восхищаясь с интересом, знакомясь с чем-то новым, неизвестным, так не похожим на твое привычное окружение, чем-то, что нравится, возможно, даже очень. Но жить в музее нелепо. В музеях не живут. Их посещают, наслаждаются, и потом, полные впечатлений, идут домой. Домой. Ее ощущения от затянувшихся итальянских каникул очень похожи на те, что испытала Римма, когда оказалась с на вилле Боргезе. Сначала восторг и счастье, потом более спокойное наслаждение прекрасным, переходящее, в плавно затухающий интерес. И, наконец, чувство перенасыщения, переизбытка впечатлений и усталости, от которой так и тянет вскричать «Ну все, хватит!». Да уж что говорить! ее каникулы вышли чрезмерно насыщенными, так что теперь хотелось, как выражались девчонки у них в офисе, отдохнуть от отдыха. Да и злоупотреблять гостеприимством Светланы уже становилось неудобно. Ведь Римма прожила в доме Маретти больше месяца. Решено. Она едет в Москву. Римма взяла телефон, вышла в интернет и с удивлением обнаружила, что все билеты на ближайшие дни проданы. Даже на непрямые рейсы с пересадкой. Ну, конечно же. Майские праздники. Как она могла об этом забыть? В этом году они получились длинными, почти как рождественские каникулы. И, конечно же, многие соотечественники захотели провести их в прекрасной солнечной Италии. Римма на всякий случай изучила возможность вернуться домой по железной дороге, но с этим оказалось еще сложнее. Выяснилось, что прямых поездов из Италии в Москву совсем мало, ходят они редко, и, несмотря на то, что идут чуть не двое суток, Билетов на них почти никогда не достать. Видимо, расхватываются аэрофобами. Добираться на перекладных, или еще того хуже, бюджетно ехать в автобусе со студентами и возвращающимися домой гастарбайтерами совсем не хотелось. Что ж, пусть будет понедельник, сразу после праздников. К счастью, действия ее визы еще хватит. Купив билет на удобный рейс в первой половине дня но не слишком рано. Римма сразу же, пока они готовили вместе завтрак, сообщила Светлане, что скоро уедет. От этой новости та огорчилась настолько искренне, как будто думала, что подруга останется у нее навсегда. «Что, с ума сошла? Зачем тебе уезжать? Глупости какие! Что ты там забыла в этой чертовой рашке?» Римма не стала ничего объяснять. Не было никакого желания ударяться в идеологические споры. Она давно поняла, что на некоторые вещи они с подругой смотрят по-разному и просто приняла это как данность. «У меня скоро действие визы заканчивается», — спокойно объяснила Римма, раскладывая на тарелке тонкие ломтики сыров. «В середине мая». «Да, это проблема», — согласилась Светлана. Но тут ее лицо приняло знакомое, озабоченно-энергичное выражение. «Но мы можем попробовать». Однако Римма остановила бурный поток ее идей, положив ладонь на руку подруги. «Спасибо, Свет, но не надо ничего пробовать. Мне правда нужно домой». Первое время Светлана еще сверкала глазами бормоча. Нашла тоже время. Да сейчас тут самый кайф. Совсем скоро лето. Вот-вот поспеет клубника, море нагреется. И вообще, я хотела съездить с тобой в июне на недельку в Тоскану. Я там переделывала фамильное поместье в резиденс-отель одному мужику. Он, когда в себя отчасти пришел, сказал, что я могу приезжать к нему в любое время, только надо заранее предупредить. Не наврал. Я в прошлом году проверяла. Классный мужик. Кстати, всего 34, наследник крупного семейного бизнеса, разведен. А ты уезжать! Но в итоге Светка все-таки смирилась и проговорила со вздохом. Ладно, тогда дай слово, что вернешься как можно скорее. Постараюсь, заверила ее Римма и невольно подумала, какой разный смысл они с подругой вкладывают в слово вернуться. Оставшиеся до отъезда несколько дней все равно нужно было чем-то заполнить. Сначала Римма думала, что прекрасно проведет их никуда не выезжая, будет сидеть где-нибудь в тени, в саду или на террасе, пить лимонад. «смотреть на море или читать». Но потом, когда она начала разбирать снятые в Италии фотографии, их число оказалось совершенно невероятным. Вдруг обнаружилось, что Римма так и не выполнила главный туристический ритуал. Не бросила монетку в фонтан Треви, чтобы еще раз вернуться в Италию. И испанскую лестницу она тоже так и не увидела. Помнится, они с Ромала собирались пообедать в ресторанчике неподалеку, В один из первых дней их знакомства, когда гуляли по городу, и он ни на секунду не отводил от нее влюбленного взгляда. Но потом их планы сорвались. Как давно это было? Лет сто назад. Может, даже больше. Решив исправить это упущение, Римма на другой же день встала пораньше, чтобы успеть доехать до наступления полуденной жары, и отправилась в Рим. Привычно оставила клапан на окраинной стоянке и, добравшись до центра на общественном транспорте, встала в очередь к знаменитому фонтану, вокруг которого в любое время суток всегда толпились туристы. Дожидаясь возможности бросить монетку в фонтан, Римма никак не могла решить, какое же желание ей загадать. Окажись она здесь некоторое время назад, конечно же, выбрала бы что-то вроде навсегда остаться в Италии. Или скорее встретить свою любовь и остаться в Италии. Но теперь все это уже в прошлом. И сегодня она приехала в Рим, чтобы проститься с мечтой. И уже отлично понимая, что мечта, с которой она прощается, это совсем не ее мечта, а мамина. Какой была ее собственная мечта? Римма, как ни странно могло бы это прозвучать, пока не знала но уж точно не найти европейского мужа. И потому, зажмурившись и кидая монету в воду, Римма попросила судьбу как можно скорее помочь ей найти ее собственное место в жизни, полностью свое, а не указанное кем-то другим, пусть даже из самых лучших намерений. Римме повезло. Несколько мгновений кусок каменного парапета рядом с ней оставался почти пустым, и она успела сделать отличное селфи на память. Снимок вышел настолько удачным, что она не удержалась и все таки выложила его на своей странице в соцсети. Вот уже месяц, как она, верная данному себе слову, не выставлять свою жизнь на показ, не чекинилась в интернете. Но сейчас, в такой важный для нее момент, Решила сделать исключение. Ее римские каникулы заканчивались. Оставалось еще совсем немного. Римма подписала под фото «Остановка Фонтан Треви». Следующая остановка «Испанская лестница» и продолжила маршрут дальше. На пьяцце Испания царила точно такая же невообразимая давка. Ступеней знаменитой лестницы практически не было видно. Все они были заняты бесчисленными китайцами. Стоя в самом низу, Римма честно пыталась найти хоть маломальский сносный ракурс для снимка, но ничего не получалось. И свет не тот, и люди дико мешали, толкались и лезли в кадр. Вдруг среди общего невообразимого шума площади послышался знакомый голос, выкрикивающий ее имя. Римма обернулась и оцепенела на месте. Метрах в пятнадцати от нее у основания фонарного столба стоял Ромола, растерянно оглядываясь по сторонам. Затем он взобрался повыше, продолжая обшаривать взглядом толпу и не переставая во весь голос звать Римму. Несколько секунд она оторопела разглядывала его, а потом попыталась скрыться, но было поздно. Ромола ее заметил и с ликующим воплем кинулся на перерез заступив дорогу, он с размаху бухнулся перед ней на колени и стал что-то говорить, горячо, бессвязно и страстно. Поначалу оторопела Римма, даже не разбирала слов. Но когда разобрала, обомлела. Прямо посреди мигом заинтересовавшейся ими толпы, восторженно улюлюкающих туристов и местных жителей, Ромула делал ей предложение. «Так, как он умел» перемежая прозу стихами, сверкая глазами и с неистовой мольбой прижимая руки к груди. И все это громогласно, с невыносимым пафосом и театральностью, ежесекундно поглядывая на зрителей, словно ища их поддержки. Сбиваясь и чуть не захлебываясь в собственной горячности, Ромала заверял ее в вечной любви, умоляя простить все прошлые и будущие грехи, ведь они с Римой просто созданы друг для друга». И она сама это понимает, раз до сих пор не уехала. Значит, тоже все еще любит его. «Душа моя, я клянусь жизнью наших будущих детей, что никогда, никогда больше не причиню тебе ни капли горечи и обиды. Умоляю тебя, будь моей женой!» Закончил он свою пылкую речь, И протянул ей открытую бархатную коробочку, в которой лукаво поблескивало миленькое золотое колечко. Как, как ты меня нашел? Только и смогла выдавить из себя ошеломленная Римма. Ты сама указала мне путь, воскликнул он, глядя на нее восторженными глазами. Я увидел твою новую фотографию в соцсети, прочитал подпись и сразу же рванул сюда, чтобы перехватить, мысленно застонав, как можно было быть такой дурой и до сих пор не отписать его от всех своих блогов. Римма затравленно оглянулась по сторонам. Еще никогда в жизни она не была в центре такого чудовищного спектакля. Между тем, публика, окружавшая счастливую влюбленную пару, была вне себя от восторга. Со всех сторон неслись рукоплескания и свист в перемешку с одобрительными выкриками «Соглашайся, красотка!». Отчаянно желая, чтобы этот дикий балаган как можно скорее прекратился, Римма принялась, запинаясь через каждое слово, мямлить, что завтра должна ехать домой, что в Москве ее ждут дела. То, что на самом деле она уезжала не завтра, а через несколько дней, совершенно никого не касалось. Ромило восторженно закивал, соглашаясь. «Конечно же, мое сердце, я отлично тебя понимаю. Поезжай скорее. Чем быстрее ты закончишь свои дела, тем скорее мы навсегда будем вместе». Толпа между тем продолжала неистовствовать. Машинально взяв кольцо вместе с коробочкой и сжав в кулаке, Римма покраснела до корней волос, испытывая острейшее желание немедленно провалиться сквозь землю. Кто все эти люди? Почему они себя так ведут? Может быть, они думают, что они с Ромала профессиональные актеры, нанятые туристическим департаментом и разыгрывают сценку аля «Романтик итальян стайл», чтобы позабавить приезжих. Ходят же по Диснейленду многочисленные белоснежки, золушки и рапунцели рука об руку со своими прекрасными принцами. Всучив ей кольцо, Ромала немедленно встал с колен и с видом победителя взял ее за руку. Публика разразилась новой порцией аплодисментов и тут же потребовала, чтобы влюбленные поцеловались. Просияв, Ромала обнял ее окаменевшие плечи и на глазах десятков людей поцеловал нежно и трепетно, совсем как раньше. Толпа вокруг радостно заревела. Какая-то женщина вытолкнула чуть не под ноги Римме двух очаровательных девчушек-близняшек в нарядных платьицах и без конца повторяя «Споуса! Чебелла споуса!» «Какая прекрасная невеста!» принялась фотографировать детей на фоне влюбленной пары. Это стало последней каплей. Оттолкнув Ромола, Римма бросилась прочь. Улыбающиеся люди расступались, давая ей дорогу. Их шутки и смех еще долго звенели у нее в ушах, даже когда злополучная площадь со своей дурацкой лестницей осталась далеко-далеко позади. Ванцо Римма возвращалась в полном смятении и только чудом не попала ни в какую аварию. Настроение было испорчено безвозвратно. Всю дорогу она перебирала в уме события этого бестолкового дня — Как чудесно он начался и как неприятно закончился. Бестактная выходка Ромала шокировала до глубины души. А ведь сам он явно считал ее удачной и остроумной. Небось, думает теперь, что дело в шляпе. Никуда его невеста не денется. Смазливый, самоуверенный идиот. Дома, едва увидев подругу, Римма тут же рассказала ей о сегодняшнем происшествии. Посмотрев на кольцо, Светлана скорчила презрительную гримаску, а слушая, и веселилась, и одновременно возмущалась. «Боже, какой он все идиот!» — то и дело восклицала она. «Неужели он всерьез думает, что ты вернешься к нему в это его жалкое кафе? После того, как ты застала его чуть ли не трахающимся с другой женщиной, да кто он такой, чтобы позволять себе подобные вещи?» а потом надеяться на прощение. «Интересно, в какой по счету раз он разыгрывает такой спектакль?» — покачала головой Римма. «Вот я тоже об этом подумала». Светлана искоса взглянула на Римму. «Но в кое веки решила придержать язык за зубами, чтоб тебя не обидеть». «Да чего уж там!» — махнула Римма рукой. «Валяй, жги, не стесняйся». Оставшись одна в гостевой спальне, которая еще пару дней должна была называться ее комнатой, Римма не удержалась и все-таки примерила кольцо. Оно оказалось мало. То ли Ромала видел избранницу в своем воображении более тонкой и изящной, чем она была на самом деле, то ли додумывать эту мысль Римма не стала, просто вернула кольцо в коробочку и отложила на прикроватный столик. Последнее утро накануне отъезда она посвятила сборам. Откуда-то взялась целая куча вещей, которые никак не хотели укладываться, так что пришлось даже смотаться в центр Анцио и купить в дополнение к ее и без того немаленькому чемодану вместительную дорожную сумку, которая тоже вскоре оказалась забита под завязку. Кроме многочисленных приобретенных за время жизни здесь обновок, разных сувениров и вкусностей, Нельзя же не привезти из Италии сыр, вино или пармскую ветчину. Римма накупила еще подарков для Ульяны, ее дочки Вики, Егора и нескольких подруг. Покончив, наконец, с укладкой багажа, она решила в последний раз погулять по окрестностям, но уже через полчаса отказалась от своей затеи. День выдался слишком жарким. Лучше она посидит в тени где-нибудь в саду. Заглянув в гараж, Римма убедилась, что хозяева уже вернулись. Где-то в глубине дома хлопнула дверь. Затем другая, послышались отдаленные голоса. Видимо, кто-то из супругов включил телевизор. Ничего удивительного, они и собирались сегодня быть пораньше, съездив только на рынок. Рикардо уже давно хвастался, что знает отличный рецепт запеченных на гриле маринованных свиных ребрышек. Вот, наконец, и нашелся подходящий повод — угостить ими гости, Последний вечер перед отъездом. Римма вышла в гостиную, чтобы узнать у подруги планы на вечер. И вдруг поняла, что неясный шум, который уже довольно давно доносился из глубины дома, это никакой не работающий телевизор. А голоса Светланы и ее мужа, громкие, раздраженные, то и дело срывающиеся на крик. «Супруги ссорились!» первый раз за то время, что она находилась в их доме. Растерянно замерев, Римма не знала, что делать. То ли тихонько вернуться к себе, то ли выскользнуть в сад и переждать там не касающуюся ее бурю. Но выбирать не пришлось. Она увидела в дальнем конце коридора вылетевшего из спальни совершенно взбешенного Рикарда. Изрыгая потоки брани, Половину слов в таких заковыристых сочетаниях Римма еще никогда не слышала, и, явно не заметив ее, он выскочил из дома, так хлопнув дверью, что украшавшие ее витражи тоненько зазвенели. Взвыл двигатель, и машина Рикардо сорвалась с места на прощание осыпав вылетевшим из-под колес гравием ни в чем не повинную дверь гаража. Где-то хлопнула оконная рама, и воздух прорезал яростный вопль светы. «Ну и катись к своей мамочке! Если б не я, тебе давно бы уже никто даже газоны стричь не доверил!» Все стихло, но лишь на секунду. Вскоре из спальни появилась взъерошенная Светлана. Сверкая глазами, она пнула стул, попавшийся ей на пути, и принялась лихорадочно озираться по сторонам в поисках подходящего предмета, чтобы от души шарахнуть им опол или стену. Римма слышала, что некоторым людям это помогает быстрее восстановить душевное равновесие, и, похоже, Светлана явно была из их числа. Ее взгляд упал на латунную пепельницу в форме изогнутого листа дуба. В доме никто не курил, и та вечно стояла без дела на подзеркальной консоли. В первый момент Римма даже удивилась такому скромному выбору, но уже через секунду зажмурилась и зажала уши руками. Как следует размахнувшись, Светлана запустила пепельницей прямо в середину огромного солнца, декоративного блюда из муранского стекла, красного с золотым, что красовалось напротив входной двери. С ужасающим грохотом Цветная лавина обрушилась вниз на мраморный пол. Осколки разлетелись по всему вестибюлю. Полюбовавшись на дело своих рук, Света повернулась спиной к осиротевшей стене и только сейчас заметила Римму. «Ты что, через трубу влетела? Я не слышала, когда ты вернулась!» Для пылающей яростью Фурии ее тон был довольно спокоен. Ожидаемо не получив никакого ответа от бледной, испуганной и совершенно растерянной подруги, Светка закрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, явно считая про себя, как положено, до десяти. Потом сказала все тем же, глуховато-отчужденным голосом. «Извини, я все надеялась, что как-нибудь обойдется. Совсем чуть-чуть не хватило. Буквально какого-то дня» и чуть помедлив добавила, «Выпить хочешь?» Римма отрицательно замотала головой, пытаясь понять, трезвали сейчас ее подруга. Она уже давно заметила, что Светлана охотно пьет, в компании или без, но, похоже, сегодняшний всплеск ярости был связан не с алкоголем, хотя сейчас за ним уж точно дело не стало. Щедро плеснув в стакан «Арценте» итальянского бренди, Светлана устроилась на диване, и то запинаясь, то вновь необузданно горячась, вдруг стала вываливать Римме такие подробности своей счастливой семейной жизни, которых та даже и представить себе не могла. Выяснилось, что успешный бизнес Рикардо — фикция чистой воды. Уже несколько лет он почти полностью держится на Светлане, на ее работоспособности — Умение заводить полезные связи, договариваться с людьми и подталкивать их к принятию нужных решений. На ее интуиции и здравом смысле. На таланте и вкусе, в конце концов. Сам Рикардо был напрочь лишен всех этих качеств. Он давно уже служил лишь респектабельной вывеской фирмы и в творческом плане мало что собой представлял. Его, конечно, это страшно бесило, Но ничего поделать было нельзя. Большинство клиентов шли с заказами именно к Светлане, а не к нему. Поводом для сегодняшней сцены стала его очередная попытка вмешаться в ее работу. Светлана этого совершенно не выносила. Римма припомнила, каким тоном та разговаривала с бедными пенсионерами в яхт-клубе. Но то были все же заказчики – И она старательно держала себя в руках, во всяком случае, как умела. А с Рикардо, похоже, можно было не церемониться. Выполив все это едва ли не одним духом, Светлана ненадолго замолчала, опять наполнила свой стакан темной янтарной жидкостью из пузатой бутылки и заговорила вновь уже менее связно. На самом деле это все полная хрень. Подумаешь? Советы он мне вздумал давать. Видала, я его знаешь где со всеми его советами. Дело-то не в том. Он сегодня утром опять к своей мамаше попёрся. У нас с ней э, были некоторые разногласия по ряду вопросов. Поэтому мы стараемся особо не мозолить друг другу глаза. Помнишь, даже на Пасху он один к ней поехал? Бывает. — дружелюбно заметила Римма. У многих отношения с родственниками складываются так себе. Никто никого не обязан любить принудительно. «Ты так считаешь?» Светлана бросила на подругу короткий и острый взгляд. «Жаль, что мой муж придерживается другого мнения». Оказалось, что у сегодняшней ссоры была еще одна причина, посущественнее первой. Когда Светка выходила замуж, Они с Рикардо договорились, что в семье будет трое детей. Он так захотел. И Светлана не возражала. Уже в Италии, когда она забеременела, выяснилось, что у нее серьезные проблемы со здоровьем. Врачи настоятельно рекомендовали прервать беременность. Угроза выкидыша была очень велика, да и жизнь самой Светланы оказалась под угрозой. Рикардо этой новостью был просто раздавлен. Зато его мать пришла в ярость. Она заявила, что дети – богоданное чудо, и никто не вправе решать, кому жить, а кому умирать, кроме Бога. По мнению свекрови, все врачи были сплошь жадными до денег шарлатанами, а Светлана – достаточно молодой и здоровой, чтобы благополучно родить трех детей. Мамаша Рикардо ни на минуту не сомневалась в том, что с ее внуками, которых она так давно ждет, все будет в порядке. А как же иначе? Ведь все семейство Маретти, включая самую дальнюю родню, будет горячо за это молиться. Рикардо послушался мать, стал настаивать, и Светлана пошла у него на поводу. Почти всю беременность она провела в постели но ребенка сохранить не смогла. А когда случился выкидыш, как и предсказывали врачи, сама в буквальном смысле вернулась с того света. Потом она долго болела. Рикардо не отходил от нее ни на шаг, умоляя простить. И она простила. «Какой кошмар!» — ахала Римма, слушая эту ужасную историю. «А как теперь у тебя со здоровьем?» «Никак?» Пожала плечами Светлана. В том смысле, что ровным счетом ничего не изменилось. Моя чертова болячка не лечится. Даже продвинутая европейская медицина перед ней бессильна. Мне все так же нежелательно и даже опасно беременеть и рожать. А любимая свекровушка все так же отказывается это воспринимать. Ну как же? Единственный сыночек. А Рикарда? осторожно поинтересовалась Римма. «Рикардо!» — горько усмехнулась Светка и вдруг вскочила с места. «Идем, я тебе покажу!» Схватив подругу за руку, она буквально поволокла ее за собой в хозяйскую половину, к той самой комнате рядом со спальней, которая всегда была заперта и которую Римма мысленно называла про себя «комнатой синей бороды». Светка отперла дверь, и Римма увидела прелестную, Полностью оборудованную детскую, бежевые обои с забавным малышовым рисунком, увешенная веселенькими погремушками кроватка под легким пологом, яркий мобиль над ней, пеленальный столик рядом с этажеркой, полный памперсов и косметики для младенцев, большой игровой коврик, электронные качели все это он распорядился сделать по приказу своей мамаши светлана буквально выплюнула эту фразу еще во время первого триместра когда я только-только начала загибаться от токсикоза но почему же вы не убрали это все после того как от волнения римма даже не могла закончить начатых фраз ну как же а вдруг понадобится горько усмехнулась светлана Семейство Моретти все еще надеется. Вдруг я передумаю. Они же считают, что я просто дурака валяю. Подумаешь, чуть не умерла. Две недели провалялась в реанимации. А надо было только Богу как следует помолиться. И все бы прошло. Я что-то ничего не понимаю. Так почему же ты не уйдешь от него? Только и смогла выдавить из себя Римма. Уйти? Куда? Светлана уставилась на нее с нескрываемым удивлением. Думаешь, так легко найти замену? Да и вообще. Если б не эти закидоны с детьми, меня бы в нем все устраивало. При деньгах не мерзавец, не урод. Да еще и дает мне возможность заниматься тем, чем мне нравится. Но одна я бизнес не потяну. Будь во главе нашей фирмы нереспектабельный итальянец а русская бывшая модель, у нас точно не было бы столько заказчиков. Так что в целом мы как партнеры вполне устраиваем друг друга. А дети? С этим что-нибудь придумаем? Может, я все-таки когда-нибудь решусь еще попробовать? Может, Рикардо в конце концов согласится на приемных? Так ты его совсем не... В смысле ни капельки... На главном слове... Римма запнулась и, проглотив ком в горле, попыталась продолжить. Ну, или, может быть, раньше, в самом начале. «А ты, значит, до сих пор уверена, что браки с состоятельными иностранцами заключаются по любви?» Снова ухмыльнулась Светлана. «И как ты только ухитрилась сохранить такую наивность!» «Но ты же почему-то выбрала, Рикардо!» — робко возразила Римма. «Хотя он наверняка был не единственный кандидат». «Конечно, не единственный», — гордо согласилась подруга. «Были и побогаче, и покрасивее. Но я выбрала его, потому что он показался самым вменяемым. На самом деле, хорошо, что так вышло. Иногда мы, конечно, ругаемся, как настоящие итальянцы. Тут Римма невольно вспомнила дуэт Кьяры и Ромола и мысленно содрогнулась». Плюс мамаша его вносит приятное разнообразие в наш скромный быт. Но в целом, в целом живем, как все люди живут. Все нормально у нас. Можешь не переживать». Римма отлично видела, каких усилий стоил Светлане этот разговор. Подруга явно жалела об испорченном прощальном вечере и хотела как можно скорее покончить с тягостной темой. Распрашивать ее дальше — Равно как и пытаться разоблачить ложь во спасение, было бы бестактно и глупо. К чему бередить чужие раны? Тем более, если ничем не можешь помочь. За все это время Светлана столько сделала для нее, да ни один человек в мире никогда так не утруждался для Риммы, кроме мамы, конечно. Не стоило ее больше мучить вопросами. Они вернулись в гостиную, И мало-помалу вечер все же сделался похож на прощальный. Опустошив холодильник с полным подносом закусок, девушки перебрались в сад. Сурово глянув на непригодившееся барбекю, как будто оно тоже было в чем то виновато, Светлана пробормотала себе под нос что-то вроде «без горелых костей замечательно обойдемся". и заказала пиццу потом слазила в подвал и принесла оттуда бутылку, какую-то блеклую и невзрачную, к тому же сплошь покрытую пылью. Но вино на вкус оказалось просто потрясающим. Первый тост был за внезапную встречу. Второй — за возрожденную дружбу. За богатство, здоровье и благополучие они пить не стали. Зато с удовольствием выпили за удачу. И Света процитировала уже под забытую Риммой старую присказку о пассажирах «Титаника», среди которых было много богатых, здоровых и благополучных, но мало удачливых. Желая хоть как-то развеселить подругу, Римма рассказала о недавней встрече с Сергеем. Но ожидаемой реакции не получила. Светлана хоть и была в курсе, что этот зануда не захотел подвести их после вечеринки у Марио, но выходки подруги не оценила. «Зря ты так», — нахмурилась она. «Ну да, Серега, конечно, сноб и хреново относится к русским, но вообще-то он хороший мужик и очень несчастный. Пару лет назад его жена погибла в автокатастрофе. Осталась дочь Филиппа, сейчас ей должно быть лет семь. Он ее любит без памяти, но после аварии девочка от него здорово отдалилась». Тут масло в огонь подливают и родственники Бьянки, его погибшей жены, особенно ее бабушка. Старуха совершенно выжила из ума, воображает их семейство потомками Сфорца, Борджиа и Медичи вместе взятых. Якобы в молодости сам Муссолини целовал ей руку на одном из приемов, так что брак любимой внучки с каким-то безвестным русским эмигрантом она восприняла как личное оскорбление. Она затеяла с ним тяжбу за опеку над Филиппой, считает, что Серега не справился с ролью отца и настраивает против него дочь. Сейчас у них как раз в разгаре очередное сражение за опеку, так что он весь на нервах. «Но я же ничего этого не знала», — оправдывалась пристыженная Римма. «Да тебе и ни к чему», — пожала плечами Светлана. «Ты завтра уедешь. Какое тебе до этого дело?» Из глубины дома донеслась мелодичная трель домофона. Приехала пицца. Светлана отправилась за заказом. Под впечатлением от услышанной истории Римма вновь принялась вспоминать свою последнюю встречу с Сергеем, теперь уже совсем с другим чувством. Бедняга. Вот не повезло мужику. Сначала погибла жена, теперь еще и дочки может лишиться. И чем он не угодил той старой корге, Нормальный мужик, стопроцентно добропорядочный европеец, на римин взгляд даже слишком. Выходило, что при всей разности судеб Сергея и Светланы у них было нечто общее, что сильно усложняло их местную райскую жизнь, их происхождение. Сергей хоть и вырос в Италии и сам свысока посматривал на выскочек приезжих типа Риммы или даже своей приятельницы Светланы, Но для аристократки, бабки, жены он так на всю жизнь и остался безвестным плебеем, чуть не обманом затесавшимся в ряды ее высокородного семейства. Смешно даже. 21 век на дворе, а образованный, состоявшийся человек вновь и вновь вынужден кому-то доказывать свою полноценность. А Светлана? Она красива, талантлива, умна, энергична, прекрасная жена. Весь дом на ней, если не считать небольшой помощи приходящей прислуги. Но, судя по ее собственным рассказам, для свекрови она тоже вряд ли когда-нибудь станет своей. Что уж тогда говорить о Римме с ее полным отсутствием бойцовских качеств и неготовностью сражаться за достойное место под итальянским солнцем? Вновь вспомнив сцену супружеской ссоры Чаты Маретти. Она поняла, что ни за какие деньги и блестящие перспективы гипотетического будущего мужа не станет заключать такие вот партнерские союзы, каким на поверку оказался Светланин брак. Они со Светкой просидели вдвоем до самой ночи. Ели пиццу, запивали вином, смеялись, болтали о жизни и никак не могли наболтаться. Ведь это был действительно. Прощальный вечер. Светлана даже проводить подругу не могла. Завтра ей предстояло ехать к новому заказчику. Утром на барной стойке в кухне Римма обнаружила подарочную коробку с еще одной бутылкой вчерашнего вина и очень теплую прощальную записку от Светланы. Та, Встав чуть свет, уже умчалась на другой конец Италии калиандром, туем и садовым скульптурам из позолоченной проволоки. Позавтраков и в последний раз оглядев дом, ставший ей за эти недели почти что родным, Римма села в такси и поехала в аэропорт.